Глава 37. Более всего заботился он о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего. В Риме он устроил лагерь для притерианских когорт, которые до того не имели постоянных помещений и расписывались по постоям. Примечание. Инициатива устройства притерианского лагеря тацит приписывает сияну анналы. народные волнения он старался предупреждать до столкновения а возникшие сурово усмирял однажды в театре раздоры дошли до кровопролития тогда он отправил в ссылку из очинщиков и актеров из за которых началась ссора и никакими просьбами народ не мог добиться их возвращения в поленции Чернь не выпускала с площади процессию с прахом старшего центуриона до тех пор, пока силой не вынудила у наследников большие деньги на гладиаторские зрелища. Тогда он, не выдавая своих намерений, подвел одну когорту из Рима, другую — из Коттиева царства, и они внезапно, с обнаженным оружием, при звуках труп, с двух сторон вступили в город и большую часть черни и декурионов бросили в вечное заточение. Примечание. Поленция — город в лигурии близ Катийских Альп. Старший центурион командовал правым крылом первой манипулы триариев, отборных солдат. Право и обычай убежища он уничтожил везде, где оно еще существовало. Примечание. О народных волнениях под защитой храмовых убежищ смотри тацит Анналы. За то, что жители Кизика оскорбили насилием римских граждан, он лишил их город свободы, заслуженной еще в Митридатову войну. Против действий врагов он ни разу более не выступал в поход и усмирял их с помощью легатов, да и то лишь в крайнем случае и с осторожностью враждебных и подозреваемых царей он держал в покорности больше угрозами и укорами чем силой некоторых он заманил к себе лаской и обещаниями и не отпускал например германца марабода фракица раскупарида или кападаккица архилая царство которого он даже превратил в провинцию примечание моработ изгнанный из германии армении Бежал к Тиберию в девятнадцатом году и жил в Равенне до самой смерти в тридцать пятом году. Раскупорит. Фракийский за убийство своего соправителя Котиса был создан в Александрии и убит в восемнадцатом году. Архилай был вызван в Рим и вынужден к самоубийству в семнадцатом году. По утверждению Тацита, за недоброжелательство, проявленное к Тиберию во время родосской ссылки.